По пути на север Лизбет Саландер спонтанно завернула в больницу Эппельвикен и навестила мать. Не считая визита в день летнего солнцестояния, она не виделась с матерью с Рождества и ощущала угрызение совести, потому что слишком редко выкраивала на нее время. Уже давно она не бывала здесь чаще, чем один раз в несколько недель. Мать сидела в общей гостиной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 в его глазах, скорее находилась в поиске, чем была истинной христианкой. Его размышление прервал звонок Эрики. «Я хочу только сказать, что мы с Грегором на следующей неделе уезжаем в отпуск. Меня не будет четыре недели. Куда вы едете? В Нью-Йорк. У Грегора там выставка, а потом мы собираемся поехать на Карибы. Один знакомый Грегора... Предоставляет нам свой дом на Антигуа, и мы пробудем там две недели. Звучит замечательно. Желаю вам хорошей поездки. И привет Грегору. Я только мне отдыхала три года. Новый номер готов, и мы почти целиком собрали следующий. Мне бы, конечно, хотелось оставить на месте редактора тебя, но... Кристр обещал, что все сделает сам. Если ему потребуется помощь, он всегда может мне позвонить. Как дела с Янной Дальманом? Она немного поколебалась. Он тоже уходит в отпуск на следующей неделе. На должность ответственного секретаря я временно посадила Хенри. Они с Кристером останутся у руля. Хорошо. Я не доверяю Дальману. Но ведет он себя нормально. Я вернусь 7 августа.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 Адольфсона. «Черт, подери Блумквист! Опусти башку, если не хочешь, чтобы тебе отстрелили задницу!» Двадцать лет спустя Микаэль по-прежнему помнил дополнительные учения, которыми командовал капитан Адольфсон. Примерно через шестьдесят метров Микаэль с колотящимся сердцем остановился и перевел дух. Он не слышал ничего, кроме собственного дыхания.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 Если ему тебя не видно, он в тебя не попадет. Берегись. Следи за тем, чтобы не оказываться на виду. Примерно метров триста отделяло его от границы хозяйства Эстергорд. В сорока метрах от него располагались труднопроходимые заросли разросшихся кустов.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 Кусочки пули или осколки бетонного фундамента оставили глубокую резаную рану у самых корней волос. «Раны в области скальпа кровоточат бесконечно», — подумал Микаэль и попытался вновь сосредоточиться на своем положении. Один выстрел мог оказаться случайным.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 В следующее мгновение Микаэль с размаху бросился сквозь занавес молодых побегов и прокатился через море крапивы, потом сразу вскочил на ноги и, пригнувшись, побежал в сторону от стрелка. Метров через пятьдесят он остановился и прислушался. Где-то между ним и укреплениями хрустного ветка он беззвучно прильнул к земле. Ползание посредством скольжения было другим любимым выражением капитана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 Через минуту он осторожно поднял голову и огляделся, но никого не увидел. Он довольно долго продолжал лежать, не шевелясь, с напряженными до предела нервами, готовой к дальнейшему бегству или, возможно, к отчаянной схватке, если противник пойдет прямо на него. Но в следующий раз потрескивание донеслось гораздо более дальнего расстояния. Потом наступила тишина он знает, что я здесь. Вопрос в том, устроился он где-нибудь здесь и ждет, когда я зашевелюсь или же убрался в освояси. Он продолжал двигаться ползком, пока не добрался до изгороди пастбища Эстергорда. Это был следующий критический момент. Вдоль изгороди шла тропинка. Микаэль лежал плашмя и приглядывался. Впереди, метрах в сорока, на невысоком холме,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 Он бы расположился именно на прямой тропинке вдоль изгороди. Он осторожно продолжил путь сквозь кусты, пока они не закончились и не начался редкий сосновый лес. Микаэль пошел домой в обход. Вокруг хозяйства Эстергорт и горы Сёдерберг. Проходя мимо хутора, он отметил, что машины на месте нет.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 Александр? Слишком много возможностей. Микаэль спустился с горы, прошел по ведущей в селение дороги и, никого не встретив, отправился прямо к себе домой. Первое, что он увидел, была приоткрытая входная дверь, и он невольно присел. Потом до него донесся запах кофе, и в окне кухни мелькнула Лизбет Саландер.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 Она повернулась и достала коробку с перевязочным материалом. Но там нашлись лишь две упаковки пластыря, средства от комаров и маленький рулон хирургического пластыря. Микаэль стянул одежду, бросил ее на пол, а потом пошел в ванную и посмотрелся в зеркало. Рана на виске оказалась приблизительно 3 сантиметра длиной и такой глубокой, что Микаэль мог приподнять большой кусок оторванной кожи. Рана продолжала кровоточить, и ее следовало бы зашить, но он подумал, что если заклеить ее пластырем, она, вероятно, заживет. Он намочил полотенце и обтер лицо. С полотенцем у виска он встал под душ и закрыл глаза. Потом ударил кулаком о кафель с такой силой, что поцарапал костяшки. «Иди ты», — подумал он, — «я тебя поймаю».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 Она заколебалась. «Нам не о чем разговаривать. Теперь нам есть о чем говорить. И тебе придется выбирать. Либо беседовать со мной здесь, на ступеньках, либо на кухне». В голосе Микаэля звучала такая решимость, что Сесилия отступила в сторону и впустила его. Он проследовал прямо к ее кухонному столу. «Что это у тебя?» — снова спросила она. —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 Ты слышала вопрос. Все эти годы Хенрик пытался узнать, кто открыл окно в комнате Харит, как раз в те критические минуты, когда она исчезла. Все говорят, что не прикасались к окну. Кто-то при этом лжет. И что, черт подери, наводит тебя на мысль, что это я. Это фотография, сказал Микаэль и бросил расплывчатый снимок на кухонный стол.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 У пяти или шести были светлые волосы до плеч. И только одна была в светлом платье. Она уставилась на фотографию. «И ты думаешь, что это обязательно я? Если это не ты, то я бы очень хотел знать, кто же это, по твоему мнению. Этот снимок раньше никто не видел. Я держу его у себя уже несколько недель и пытаюсь с тобой поговорить. Вероятно, я идиот».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 Выйдя из больницы, Микаэль долго сидел и размышлял, не следует ли сходить в полицию. Вдруг перед его глазами всплыли заголовки. Осужденный за клевету журналист в драме со стрельбой. Он покачал головой. «Езжай домой», — сказал он Лизбет. Когда они вернулись на остров, уже стемнело, что очень устраивало Лизбет Саландер. Она поставила на кухонный стол спортивную сумку.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 Одновременно две светочувствительные видеокамеры, которые она пристроила на деревьях спереди и сзади дома, начнут посылать данные на ноутбук, стоящий в шкафу в прихожей. Она замаскировала камеру темной тканью так, что свободными остались только объективы. Третью камеру она установила в сковорешнике над дверью. Чтобы завести в дом кабель, она просверлила в стене дырку. Объектив был направлен на дорогу и на тропинку, ведущую от калитки к входной двери. Камера каждую секунду делала снимки низкого разрешения, которые сохранялись на жестком диске еще одного ноутбука в гардеробе. Потом она положила в синях чувствительный к нажатию коврик. Если кому-то удастся проскользнуть мимо IR-детекторов и зайти в дом, то включится сирена в 115 децибел. Лизбет продемонстрировала, как ему следует отключать детекторы ключом от коробочки, которую она поместила в гардеробе. Она также запаслась биноклем ночного видения, который положила на столе в кабинете. — Ты мало что оставляешь на волю случая, — сказал Микаэль, наливая ей кофе. — Еще одно. Больше никаких пробежек пока мы не разберемся с этим делом. Уж поверь, интерес к Мациону я утратил. Это не шутка. Все начиналось с исторической загадки. Но сегодня утром на крыльце лежала мертвая кошка, а вечером кто-то пытался отстрелить тебе башку. Мы всерьез прищемили кому-то хвост. Они поужинали холодными закусками с картофельным салатом. Микаэль вдруг почувствовал смертельную усталость и резкую головную боль. Он был не в силах разговаривать и отправился спать. Лизбет Саландер до двух часов ночи сидела и читала документы. Работа в Хедебю выросла в нечто сложное и весьма опасное для жизни.